Первый относится к делам духовным, второй — к мирским. Предисловие к шестой новелле было включено в византийский номоканон, сборник церковных канонов и светских законов, славянский перевод которого был известен в России уже в 13 веке. Византийский учебник законов конца IX века, известный как «Япанагоге» базировался на принципах шестой новеллы. Предположительно, он был скопирован в течение второго патриархата Фотия около 683 года и выражал его идеи. Глава 1 «Япанагоге» дает общее определение «закона и справедливости». Вторая глава относится к власти императора. Глава третья к власти патриарха. Император является закона, созидающий властью номос, направленный на защиту общего благосостояния его подданных. Патриарх, живой и воплощенный образ Христа, выражающий истину в своих делах и словах. Особо надлежит патриарху назидать народ, одинаково относясь к вельможам и простолюдинам, быть мягкими в справедливости, умелыми в разоблачении неверных, открыто говорить правду императору и бесстрашно защищать догмы веры перед ним. В середине книги 14 века основные статьи «Эпанагоге» были включены в синтагму сборник византийского канонического законодательства Матеуса Бластера. Эта книга была переведена на славянский в Сербии. Выдержки из «Эпанагоге» были включены в законник царя Стефана Душана 1349 год пересмотренный и расширенный в 1355 году. Вскоре копии славянского перевода синтагмы Бластера появились на Руси. Принципы византийской доктрины симфонии церкви и государства таким образом стали доступны русским. В конце XV и в первые три десятилетия XVI веков Политический и интеллектуальный климат в Москве не был благоприятен восприятию какой-либо доктрины, будь то шестая новелла Юстиниана или Эпанагога. Такие церковные лидеры, как настоятель Иосиф волоцкий и митрополит Даниил, охотно признали опеку великого князя над церковью. Смотрите «Россия в средние века», Цицыкин. Том 1, страница 153-159. Ситуация изменилась в 1542 году, когда московским митрополитом был избран новгородский архиепископ Макарий. Иван III и Василий III иногда называли себя царями. Сын Василия иван IV — при коронации в 1547 году, был провозглашен царем уже официально. В последние годы правления Василия и регенства его вдовы Елены правительством была принята широкая программа строительства церквей и монастырей в соответствии с доктриной православного царства. О периоде регенства Великой княгини Елены смотрите Смирнов, очерки политической истории, страницы 45-52 и 225-248. Одновременно с целью защиты Москвы от татарских набегов, равно как и для усиления русской защиты от Литвы и Польши, Была сооружена линия крепостей в стратегически важных точках. Чиновники, ответственные за городовое дело, строительство и поддержание городских стен по всей России, получили большую власть. Городовой приказчик стал вторым по чину человеком.